348. О происхождении ученых. Ученый в Европе может вырасти в любом сословии, в любых условиях, как неприхотливое растение, которому не требуется какая-нибудь особая почва. Поэтому он чаще всего, как бы и сам того не желая, становится носителем демократической мысли. Но происхождение не скроешь. Не надо особо напрягаться, чтобы научиться в любой ученой книге В научном изыскании обнаруживать интеллектуальную идиосинкразию ученого. А таковая есть у каждого ученого. И стоит только схватить его на этом за руку, как тут же всплывает вся предыстория ученого, его семья, в особенности же то, чем занималось его семейство из рода в род, какую службу предпочитало или какое ремесло. Если чувство выражается в словах «теперь это доказано, и значит, я справился с задачей», то без сомнения в крови и инстинктах ученого заговорил какой-нибудь далекий предок, который со своей колокольни вполне одобряет эту законченную работу. Вера в доказательство показывает лишь что именно в данном трудолюбивом роду испокон веку считалось законченной работой. Приведу пример. Сыновья регистраторов и писарей всех статей, основное занятие которых состояло в том, чтобы привести в порядок разнообразный материал, разложить его по ящичкам и, то есть, в конечном счете, систематизировать, обнаруживают, в случае, если они становятся учеными, склонность к тому, чтобы считать проблему уже почти решенной только от того, что они ее систематизировали. Есть философы, которые мыслят только схемами. То, что у их предков составляло лишь внешнюю сторону ремесла, здесь становится содержанием. Талант классификациям, умение свести все категории в таблицы, уже кое о чем говорят. Быть сыном своих родителей не так-то просто, приходится за это отвечать. Сын адвоката и в науке будет неизбежно адвокатом. Он хочет в своем деле перво-наперво занять удобную позицию и показать, что истина на его стороне, и уж потом, утвердившись в своем положении, постараться и впрямь добиться истины. Сыновей протестантских священников и школьных учителей. Легко можно узнать по той наивной уверенности, с какой они, будучи учеными, считают ту или иную мысль, доказанной только от того, что вложили в нее столько души, столько сердечной теплоты. Они давно уже привыкли к тому, что им верят. У их отцов это входило в ремесло. А вот еврей совсем наоборот, сообразно традиционному кругу занятий и прошлому своего народа, вовсе не привык к тому, чтобы ему верили — Достаточно взглянуть с этой точки зрения на еврейских ученых. Они придают огромное значение логике. Для них это означает заполучить согласие, используя всевозможные доводы и аргументы. Они уверены, что, вооружившись логикой, всегда добьются победы, даже там, где против них действуют расовые или классовые предубеждения, и где они вызывают не слишком уж большое доверие. Ведь нет ничего более демократичного, чем логика. Она совершенно равнодушна к тому, кто как выглядит, и даже крючковатые носы нередко принимает за прямые. Замечу попутно, что в смысле логизации, большей строгости и чистоты мысли, которые ныне можно наблюдать повсюду, Европа во многом обязана евреям. И прежде всего им должны быть благодарны немцы. Это прискорбно безрассудная раса, который еще и сегодня не мешал бы прочистить мозги. И повсюду, где распространялось влияние евреев, они старались привить умение анализировать как можно тщательнее, делать выводы как можно четче, писать как можно яснее и аккуратнее. Задача их всегда заключалась в том, чтобы довести тот или другой народ до резона.